Глава двенадцатая «Какая же ты удивительная! Оторваться невозможно!» — прошептал князь, нехотя отстраняясь и поедая меня янтарными глазищами. Так бы и целовал. Везде. «А вы всем девушкам, с которыми целуетесь, так говорите!» — не повелась на наглые намеки. «Нет, только особенным». Гаэтан заразительно улыбнулся и поманил меня за собой. «Нам пора». Мое появление в компании князя вызвало шок у участниц. Они уже перемыли косточки выбывшим претенденткам и радовались, наверное, что противную человечку вышвырнули с отбора. А тут я заявилась в компании Гая, да еще пунцовая от смущения и с припухшими губами. «Откуда она тут взялась?» Пробурчала недовольная Адамина. «От папы с мамой!» Фыркнула в ответ и внимательно уставилась на Грилуса, который постучал по металлической чаше, привлекая наше внимание. «Итак, уважаемые леди, прошу минуточку внимания. Вы прошли первую часть отбора. Значит, у любой в будущем есть шанс стать супругой его светлости. Прошу». Каждую выбрать семечко магического цветка и посадить в специальные горшки. К завершению отбора из семян прорастут цветы. По соцветию мы определим, как вы на самом деле относитесь к избраннику. Я дождалась своей очереди, потому что первыми, разумеется, пошли знатные драконицы и засунула руку в чашу. На ощупь семена разнились. Некоторые были похожи на маленькие луковички, другие были твердыми и круглыми, как вишневые косточки. Третьи напоминали невесомые лепестки сухого дерева. И как тут понять, какое выбрать? Будто специально одно попалось клейкое, словно медом намазанное. Так и прилипло к пальцам. Ну, пусть будет оно. Я вытащила невзрачное крохотное семечко, похожее на рыбью чешуйку, и направилась к горшкам с землей. Особого ума, чтобы засунуть семя в почву, не требовалось. Только больно уж оно прилипчивое попалось. Пока не смочило его слюной, оно не отклеилось от пальцев. И не стала его глубоко запихивать. Сформировала ямку, положила в нее будущий цветочек и присыпала сверху землей. В завершении полила, мысленно желая растению прижиться и порадовать поскорее красивым соцветием. Горшочек выдали уже подписанный моим именем, так что путаница не возникла. Сразу, как я закончила, слуга унес цветок в оранжерею, где за ним и остальными посадками будет присматривать садовник. За нашими действиями внимательно наблюдала княжеская семейка в полном составе. В их присутствии девушки вели себя смирно. Если и возмущались, что их заставили возиться в земле, то молча. полыхая гневными взглядами. Когда другие претендентки справились с заданием и слуги унесли горшки с будущими цветами, нас любезно пригласили на обед в столовую. Прошу минуту внимания. Перед началом трапезы взяла слово княгиня Изабелла. Сегодня мы приступили к свадебному отбору, по итогу которого мой сын обретет невесту. Я рада, что остались лучшие участницы. На некоторых я бы и сама порекомендовала Гаю обратить внимание, но отбор есть отбор. Пусть победит достойная В честь открытия сегодня вечером будет устроен бал. Вы все приглашены. Понимаю, что многие девушки прибыли без багажа, поэтому я заранее позаботилась о нарядах. Служанки принесут вам платье. Надеюсь, выбор одежды не вызовет у вас неприятие. — Ага, так тебе и признались, — хмыкнула мысленно. — Бал, значит? Ну что же, отправимся на бал. Время до вечера пролетело в приготовлениях к празднику. Мне помогала Розмари. К моему возвращению она набрала горячую ванну, где я блаженствовала пару часов, а после просушила и уложила в прическу волосы и увлажнила кожу ароматическими маслами. Не знаю, как другим участницам, а мне принесли одно платье, так что вопрос «в чем идти?» отпадал сам собой. Зато отдать должное вкусу ее светлости наряд оказался элегантным. Голубая ткань оттеняла светлую кожу и волосы, делала выразительными глаза. Простой фасон компенсировался отделкой кружевом ручной работы, прибавляющей облику утонченной нежности. Правда, корсет не давал вздохнуть лишний раз, зато талия смотрелась тонкой и хрупкой. «Вам так идет это платье!» сделала комплимент служанка. Ее светлость Айдана не ошиблась с выбором наряда. «Да, ты права». Я с довольным видом покрутилась перед зеркалом. Сидит как влитое. У княгини отменный вкус. Передай мою благодарность. «Обязательно, госпожа Станислава, Хозяйка знает предпочтение брата и не зря выделяет вас из остальных невест. «Почему, Розмари? Я ведь человечка, а драконы их недолюбливают». «Не знаю, госпожа», — слукавила женщина. «Вам лучше задать эти вопросы ее светлости». «Задам, когда представится случай», — пообещала себе, понимая на самом деле, ради чего старается Эйдана. Уж точно не ради счастья брата, а ради выгоды, которую принесет мое участие в создании нового косметического средства на основе янтарной мастики. «Розмари, а ты знаешь девушек, что участвуют в отборе? же в двух словах, какие они, что из себя представляют, чего ожидать? Ох, госпожа, откуда ж всех знать?» Служанка всплеснула руками. «Я только двоих видела». Они частенько навещали леди Изабеллу вместе с родителями. Это шаенна-пурпурная, рыженькая такая, высокая драконица из ласии И самерли мраморная, с белыми, как снег, волосами. Плохого ничего сказать не могу. Добрые девушки, каждая из которых с удовольствием составила бы нашему князю пару. Они с детства дружат с его светлостью. Хм... «Если бы хоть одна была истинной парой Гаэтана, он бы давно это понял», сделала логичный вывод и мысленно вычеркнула двух участниц из списка соперниц. «Как ни крути, а мне больше всех нужно замуж, хотя бы потому, чтобы не отправиться в плаванье в один конец, как пообещала королева София, и не превратиться в дополнение к янтарному бизнесу княжеской семейки, хотя насчет второго варианта я бы еще подумала. «Когда же еда насозреет, чтобы сделать предложение, от которого я не смогу отказаться?»